На этот раз в Ленинграде было весело. Фестиваль впервые проходил не в тесном рок-клубе, а в огромном дворце культуры Невский на рабочей окраине города. Тусовка из всех городов была в полном сборе. Я успел скорректировать свое сознание после недавних событий и чувствовал себя прекрасно, несмотря на легкие претензии ленинградцев по поводу того, что их группы не пригласили участвовать в счете номер 904. Спрингстона и Габриэла тоже не было, так что вы в хорошей компании. Наташа Веселова, очаровательный куратор рок-клуба, сказала, «У нас все вдруг стали такие смелые?» Я пропустил выступление Алисы, которые пели песни вроде «Атеист Твист» и «Мое поколение». «Мое поколение смотрит вниз», «Мое поколение боится петь», «Мое поколение чувствует боль» и снова ставит себя под плеть. Но программа кино доказала, что она права. Они начали с песни «Мы ждем перемен», И продолжали в том же боевом духе. Мы родились в тесных квартирах новых районов. Мы потеряли невинность в борьбе за любовь. Нам уже стали тесны надежды, сшитые вами для нас одежды. И вот мы пришли сказать вам о том, что дальше, дальше действовать будем мы. Кино не только играли лучше, чем когда-либо. В песнях Виктора Цоя появились неожиданный оптимизм и социальная позитивность, далекие от недавних деклараций отчуждения а те, кто слаб, живут из запоя в запой, кричат, нам не дали петь, кричат, попробуй тут спой, а мы идем, мы сильные и бодры, замерзшие пальцы ломают спички, от которых зажгутся костры. Может быть, эти рок-марши были слишком безапелляционные и плакатны? Но они точно соответствовали всеобщему состоянию ожидания обновления, праздника на нашей улице. Никогда я не видел в Ленинграде столько улыбок, типичный образ рокера сумрачная отстраненность, был больше неадекватен действительности. Настоящим шоком даже для этого фестиваля и событием в истории всего нашего рока стало выступление телевизора. Группа изменила состав и играла теперь синкопированный электронный фанк, идеальный фон для нервных выпадов Михаила Барзыкина. Он выбрал самую опасную дорогу, беспощадный критический анализ действительности. Каскадеры на панели играют в запад, им можно пошуметь, не все же плакать, а только там, за колонной, все тот же дядя в сером костюме с бетонным взглядом. Мертвая среда, живые организмы и тусовка, как высшая форма жизни. Авангард на коленях, скупые меценаты. И снова унижение, как зарплата. А мы идем, мы идем, и все это похоже на ходьбу на месте. Это «А мы идем?» перекликалось с песней Цоя. В первом случае, правда, фраза звучала как пламенный призыв, во втором — как сердитый вопрос. Однако здесь не было большого противоречия. Это были две стороны одной медали, две черты одного явления, того, что началось настоящее движение. Новый общественный климат, импульс обновления придали музыкантам силы и чувство моральной ответственности. Те, кому было что сказать, не боялись теперь говорить откровенно. Рокеры были одними из первых, кто это сделал, не дожидаясь указаний и прямых разрешений. Песни Барзыкина, особенно одна, испугали многих чиновников. Это уж слишком. Ему приходилось отстаивать свое право на бескомпромиссность. И тогда он просто доставал из своего бумажника вырезки из речей Михаила Сергеевича Горбачева. Там были его высказывания об инициативе масс, критике и самокритике, гласности и так далее. Но чиновники реагировали насмешливо. Мало ли, что там лидер говорит. Я чувствовал себя идиотом, который всем старается доказать, что дважды два-четыре. Песня, потрясшая фестивали, заставившая говорить о телевизоре, как о самой острой и значительной группе в Ленинграде, называется «Выйти из-под контроля». За нами следят, начиная с детсада, добрые тети, добрые дяди. По больным местам, в упор не глядя, нас бьют, как домашний скот. Мы растем послушным стадом, поем, что надо, живем, как надо. Снизу вверх, затравленным взглядом, смотрим на тех, кто бьет. Выйти из-под контроля, выйти из-под контроля и петь о том, что видишь, а не то, что позволят. Мы имеем право на стон. Скажите нам, кому это надо? Кто мы такие? Кто провокатор наших недобрых снов? Выйти из-под контроля. На этом фоне недавние властители дум выглядели как пророки вчерашнего дня. Аквариум исповедовал ностальгический фолк-рок и созерцательную духовность. Любовь — это все, что мы есть. Зоопарк выступил с вокальным трио, продемонстрировав обычную смесь мягкой, теперь она уже казалась такой, сатиры и классного ритм-энд-блюза. Странные игры распались на две половины. Игры, братья Сологуб с новым отличным гитаристом, играли интенсивный и довольно мелодичный постпанк. А Авиа, клавишник-саксофонист и перкуссионист, показали уникальный синтез поп-китча, киномузыки, рока и музыкальной клоунады. Обе группы были хороши. Из новых появились панковые «Объект насмешек» и шоу-аукциона, где гротескный лидер по кличке Слюнь разматывал на сцены рулоны туалетной бумаги с криками «Деньги — это бумага!». Надежды москвичей, что они оставили рок-ленинград позади, не оправдались. Согласен, что лучшие столичные группы «Звуки мук», «Коперник», «Центр» звучали более оригинально и по-русски, но их было немного, что подтвердил летний фестиваль рок-лаборатории. Кстати, «Браво» тем временем уже перешли в профессионалы. У ленинградского фестиваля случился замечательный аппендикс. На следующий день после окончания в город приехал Билли Брэк. Панк Барт выступал на политрок-фестивале в Хельсинки, и финны устроили ему и менеджеру Питеру Дженнеру туристский визит в Ленинград. Надо сказать, что это не был первый неформальный рок-контакт. В декабре 1985 -го года в Ленинграде был Крис Кросс из Ультравокс, и он сыграл вместе с поп-механикой на их концерте в рок-клубе. Три дня разговоров, встреч с музыкантами и душевных джемов во время Белых ночей. Более того, удалось организовать настоящий концерт и где-нибудь а в городском комитете комсомола, куда впервые в жизни пришла вся компания из рок-клуба. Билли пел, дискутировал и отвечал на вопросы вроде: "Неужели вы на самом деле верите в профсоюз?» Его неожиданной миссией оказалось утверждение идеалов рабочего класса среди скептически настроенных красных рокеров. Он показал публике английские майки с портретом Юрия Гагарина и рисунками Маяковского, сделав при этом следующее заявление: Многие артисты и молодые люди на Западе сейчас обращаются к советскому революционному искусству в поисках нового стиля и выхода из тупика. Вам не стоит смотреть на Запад и искать вдохновение там. У нас самих нет ответов. Вы имеете потрясающие культурные традиции и должны расти из собственных корней. Я был очень рад все это перевести. Рок-клуб призадумался. Не знаю, что заставило Брага столь говорить о национальных истоках. Возможно, так сильно повлияла на него встреча с Сашей Башлачевым. Мы просидели всю ночь напролёт у Бориса Гребенщикова, и все три барда пели свои песни. Башлачев был фантастичен, как всегда. Он уже стал знаменит, уехал из Череповца и жил жизнью странник Каменастреля, скитаясь по просторам России и Сибири с заездами в Эстонию и Казахстан, и зарабатывал себе на пропитание квартирными концертами. Он оставался одним из немногих нелегалов Рока. Все попытки как-то протащить его песни в эфир или напечатать стихи в прессе оканчивались ничем. Боязнь редакторов можно было понять. Башлачев писал абсолютно бескомпромиссно и беспощадно, иначе не мог. Кажется, никто сильнее его не сказал об отчаянии и распаде России. Лихо некому березу заломать и посошок. И вместе с тем именно он написал удивительные по мощи песни о духовном возрождении страны – «Ванюша, имя имен, вечный пост». Творчество его, по сути, было глубоко религиозным, хотя и далеким от формальных православных канонов. Вообще, дар Башлачева не вписывался ни в какие рамки. Он одним махом бесконечно раздвинул границы нашего рока, соединив его со стихией вольной языческой песни. Он творил невероятные штуки с русским языком, обнаружив в себе едва ли не лучшего поэта своего поколения. Нельзя сказать, что никто из наших рокеров до да пошлачева не пытался проецировать традиции большой русской культуры на свое творчество. Но Саша стал первым, у кого это получилось совершенно органично, убедительно и на том уровне, каким можно мерить классику. Поэтому мне всегда было не очень ловко причислять его к клану рокбардов. Номинально, телесно принадлежа к рок-тусовке, душой он был где-то еще выше, дальше, глубже. Впрочем, я почти уверен, родись Пушкин на полтора столетия позже, он тоже писал бы рок-песни.